Небесный император принимает решение. «Четвертый Циньван», — сказал небесный император. «Это правда, что ты избил старших братьев». Четвертый принц нахмурился, но не ответил. Третья принцесса тихонько толкнула его в бок. «А Цинь, почему ты молчишь? Тебе стыдно за свой поступок?» — спросил небесный император. «Мне не стыдно», — твердо сказал четвертый принц. «Вот!» — торжествующе воскликнула императрица. Он даже не раскаивается. Почему не стыдно? спросил небесный император. Ты считаешь, что избиение старших братьев непостыдный поступок? Я их не избивал, сказал четвертый принц, а всего лишь оттолкнул. Голос его ни на секунду не дрогнул, он был уверен в своей правоте. Толкаться тоже нехорошо, сказал небесный император. Только невоспитанные дети так делают. А! протянул четвертый принц без выражения. Так вот, как это называется. Третья принцесса решила вмешаться. Отец, они начали первыми. Они всегда так делают. Всегда? Переспросил небесный император. Так это уже не первый случай драки между моими сыновьями. Почему же мне доложили об этом только сейчас? Третья принцесса ответила быстрее, чем успела вмешаться императрица. Потому что только сейчас четвертый циньван дал им отпор. Небесный император вполголоса фыркнул. Отец, это неправда? воскликнул первый принц, которого мать хорошенько толкнула в спину. Мы его не трогали. Третья принцесса быстро развернулась к нему и спросила, высоко подняв подбородок. Ты хочешь сказать, что и я лгу первый Циньван? Первый принц попятился: Если выбирать между матерью и третьей принцессой, третью принцессу он боялся больше. Значит, старшие обижали младшего, пока он не смог дать им отпор? спросил небесный император. «Четвертый Циньван, но что же подвигло тебе дать им отпор именно сейчас?» Четвертый принц поджал губы, но все же ответил. «Чувство собственного достоинства». «Вот как!» – удивился небесный император. Лицо четвертого принца покрылось красными пятнами, и когда он продолжил, то голос его дрожал от гнева. «Я не сын рабыни. Моя мать – богиня небесных зеркал. Никто не вправе называть ее так». Небесный император нахмурился. Он догадывался, что за этим стоит императрица, но не мог обвинить ее в этом бездоказательно. «Разумеется», — вслух сказал он, — «защитить честь матери достойный поступок». «Ваше Величество!» — воскликнула императрица, затрясшись от злости. Небесный император, не обращая на это никакого внимания, продолжал. «Вопрос исчерпан. Полагаю, нужно начать обучение мальчиков, раз у них так много времени, чтобы начинать драки». «Старший наставник, подбери для них учителей». «Ваше Величество», — проговорил четвертый принц, — «меня учит Третья Хоу. Я хочу, чтобы она продолжала меня учить». Небесный император выгнул бровь. Третья принцесса слегка побледнела. Четвертый принц только что оспорил указ Небесного императора. «Вот как?» — спросил Небесный император. «И ты считаешь, что Третья Хоу лучше дворцовых наставников?» «Я не знаю дворцовых наставников» просто сказал четвертый принц. «Так что не могу их сравнивать, но я знаю третью Хоу, которая все эти годы меня опекала». Этот ответ небесному императору понравился. «Лояльность к первому учителю – это похвально. Хорошо, тебя будет учить Третья Хоу. Первого принца и второго принца будут учить дворцовые наставники. Через два года я проверю, чему вы научились». И небесный император поднял ладонь, Возвещая, что аудиенция окончена. Третья принцесса взяла четвертого принца за руку и вывела из зала. «Отсынь, никогда так больше не делай», – тихо сказала она. «Чего?» – не понял четвертый принц. «Не смей возражать отцу. Лучше голой рукой схватить змею, чем его разгневать».